Недопёсок, лис поряжается на горе Хулишань. Недопёску, конечно, польстило, что люди ему кланяются, но больше удивило. Небожители под Лизы тоже нередко ему кланялись. Он был на короткой лапе с небесным императором, и они хотели его задобрить, чтобы он замолвил за них словечко. Но то небожители, они знают, что у недопёска небесный император в шосюнах. А эти люди его впервые видят, но почему-то тоже кланяются. Недопёсок поскрёб лапой за ухом, и решил, что все дело в его шапке чиновника. А может, они разглядели и нефритовую бирку? Он знал, что такие вещи в мире смертных высоко ценятся. Когда он взлетел на гору, его уже встречали лиси адепта и лисий священник. Недопесок вытаращился на них и даже рот открыл от удивления. На лисьих адептах были лисьи маски, закрывающие лица, а лисий священник носил высокую шапку, сшитую так, что ее края напоминали лисьи уши. И все они ему тоже поклонились, нараспев, сказав, «Нам явился лисий бог!» Недопесок вылез из духовной сферы, встал на задние лапы, вызвав у людей неподдельное изумление, и сказал, «Я не лисий бог, я небесный чиновник». То, что он умел говорить, людей вообще поразило до глубины души. Говорящий лис, стоящий на задних лапах, разодетый с иголочки, да еще и с зажатой в лапе нефритовой биркой. Вот уж это точно было чудо так чудо. Недопесок между тем, принюхался и безошибочно отыскал в храме глиняную фигурку лисего бога. «Пахнет шесюном», — сказал он, беря идол лапой и обнюхивая его. «Лисий бог, твой шисюн? поразились люди. Сеуху поставил глиняного лиса туда, где взял, и задрал морду, глядя на подошедшего к нему лисего священника. В руках того был поднос с едой. Пахло очень даже завлекательно. Недопёсок церемониться не стал, охотно отведал того и этого и облизнулся. «Тогда кто же ты, если лисий бог твой шисюн?» спросил лисий священник. Недопёсок это знал не твердо, но он слышал, что говорят другие, поэтому выпятил грудь и гордо сказал. «Я единственный неповторимый лисий дух. Шисюн меня создал». Тут он опять принюхался, и шерсть у него вздыбилась. Другой запах тоже был знакомый, но он никак не мог его вспомнить. Недопёсок покрутил мордой, выискивая источник запаха, и подошел к нефритовой шкатулке, где лежали лисьи мощи. То, что это он сам, вернее, его прежнее тело, недопёсок понял не сразу. Сначала он удивился, потому что никогда не видел других чернобурок. Потом принюхался еще раз. «Да это же я!» — поразился недопёсок, хлопнув себя лапой по морде. Лисьи адепты зашептались. Так они не ошиблись. Настоящие лисьи мощи. Глядеть на себя прежнего недопеску не нравилось, поэтому он скоро отошёл и стал выглядывать и вынюхивать, не найдётся ли в храме ещё чего-нибудь интересного, о чём потом можно будет доложить Шисюну. «О, Дух!» — провозгласил Лиси священник. «Ты принёс нам слово Лисьего Бога? Что Лисий Бог велел нам поведать? Какое Шисюну дело до того, что вы едите?» — удивился недопесок. Поведать он ошибочно понял, как пообедать. Лисьи адепты вытаращились на него, а он на них. Лисий священник сообразил, что произошла ошибка, и уточнил. «Поведать — это то же самое, что передать. Что лисий Бог велел нам передать?» Недопесок взъерошился. «Не могут нормальным лисьим языком говорить, что ли?» Вводит в заблуждение порядочных лис». «Ничего он вам не передавал», — сказался Охо. «Он вообще про вас ни ухом, ни хвостом не знает». Как будто шесюну есть дело до каких-то людишек. Шисюн небесный император, у него на небесах забот полные лапы. Это людей несказанно расстроило. О, лисий дух! взмолился лисий священник. Когда ты вернешься на небеса, расскажи лись ему Богу, что в мире смертных есть лисий культ. Лисий кто? переспросил недопесок. Культ, повторил лисий священник. То есть ему поклоняются люди. Ааа! Протянул недопёсок и решил это словечко записать. Если он будет пересказывать Шисюну то, что видел на и горе, лучше ничего не пропустить и не перепутать. Вид пишущего в книжечке лиса поверг людей не то что в изумление, в настоящий шок. В «Мире смертных» не все люди знали грамоту, а тут образованный лис. «О, лисий дух!» — разволновался лисий священник. «Напиши нам какое-нибудь наставление, чтобы мы вывесили его в храме». Недопёсок покосился на него. То, что в храмах и вообще во дворцах вывешивают надписи, он знал и видел. Правда, никогда не мог их прочесть. Для подобных вещей обычно использовали скоропись и старались написать как можно непонятнее. Вообще, недопёсок считал, что это удобно, раз никто не может прочесть, что там написано. Можно сказать, что там вообще что угодно написано. Перспектива создать свою собственную «не пойми, что написано» надпись казалась очень заманчивой. Недопёсок подвернул рукава, поплевал на лапы и сказал снисходительно. «Ладно уж, так и быть». Лисьи адепты развернули на полу храма большое полотнище и принесли ведёрко с краской. От кисти недопёсок отказался и сунул в краску лапу. Выводил легатуры он самозабвенно. Но выпочканные в краске задние лапы — недопёсок нечаянно наступил в только что написанное — оставляли ещё и лисьи следы. Когда надпись была готова, Недопесок горделиво выпятил грудь и поглядел на лисих адептов. Те явно силились прочесть, но это даже самому недопеску было не под силу. Он и так писал-то неразборчиво, уж лапами. «О, лисий дух!» — сдался, наконец, лисий священник. «Поведай нам, что здесь написано». «Чтобы я краску жрал», — возмутился недопесок. «Поведай» он принял за отведой, потому что благополучно позабыл недавнее объяснение лисиму священнику пришлось объяснять еще раз. Когда недопесок все понял и сунул испачканные лапы, в услужливо подставленную лисим адептом бадью с водой он объяснил. «Это лис поряжение. «Лис что?» — не понял лиси священник. «Лис поряжение», — важно повторил недопесок. «Здесь написано, чтобы вы поклонялись Шисюну и не улисывали от обязанностей лисоприношения». «У что?» — опять не понял лиси священник. Недопёсок просиял и следующие четверть часа посвятил ему ликбезу, в результате чего словарный запас лисьих адептов значительно пополнился такими важными словами, как «лиситься», «улисывать», «слисить», «прилисить», «облисить», «вылисить», лисьелись или и и, конечно же, «обмордирование». При этом недопёсок продолжал отмывать лапы от краски. Когда он закончил, лисий адепт подал ему полотенце. О лисий дух, сказал опять лисий священник. Не останешься в храме, чтобы нести лисий свет. Недопесок в это время размышлял, что же это за алисий дух такой и почему эти люди его так называют. Это слово он тоже записал в свою книжечку. Но про лисий свет он сказал однозначно: ничего, я нести сюда не буду. Тут и так светло. После этого недопесок выглядел и вынюхал в храме все, что его интересовало. Вышел наружу и потолковал немного с лисами. Те сказали, что в храме им живется очень даже хорошо, еды от пуза. Недопесок им сказал, чтобы они учились ходить на задних лапах, тогда они скорее смогут стать демонами и отрастить хвосты. Надо сказать, семь его хвостов лис храмовников очень впечатлили. Трогать хвосты недопесок не позволял, а вот смотреть, пожалуйста. Лисы расселись полукругом и уставились на его пушистый веер. Смотрите! торжественно сказал лисий священник. «Лисий дух проповедует лисам». Впечатленные люди начали перешептываться, а недопесок к краям мысли подумал, что люди какие-то дураки, честные лисья. Ничего про обед он лисам не говорил. Проповедует он принял за пообедает. На приглашение остаться в храме недопесок ответил решительным отказом. «Мне некогда», — сказал он, натирая лапой нефритовую бирку. «Я выполняю важное поручение Шисюна». «Мне еще нужно разыскать речной храм». и Адепта о речном храме слышали, но Лисий культ, покуда до тех мест, не добрался. «В том храме живет могущественный полубог», — сказал Лисий священник. Недопесок кивнул. «Дядя моего Шесюна». Лисий священник несказанно удивился и всеми правдами и неправдами всучил недопеску глиняную фигурку Лисьего бога, чтобы тот поставил ее в речном храме. «Ясно, понятно же, что дядя лисьего бога должен поклоняться лисьему богу». «О, лисий дух, ты будешь посланником и понесешь лисий свет людям тех мест», напутствовал недопеска лисий священник. Недопесок сердито засопел. «Никаким лисионером он становиться не собирался».